Владимир Алексеевич был страшно недоволен сложившейся ситуацией. Хоть и старался этого не показывать, накануне он имел разговор с командующим. Мало того, что с его корабля сняли два орудия и треть команды, так ещё и приказали выполнять непонятные функции суднообеспечения. Что это такое, адмирал толком не объяснил, сказав только, что Энисей переходит в распоряжение подводного крейсера "Касатка", и все вопросы надо согласовывать с его командиром, Мичманом Корфом. Тогда Степанова аж передёрнуло. Он, капитан второго ранга, будет согласовывать все вопросы с новоиспечённым Мичманом, да к тому же ещё и подчиняться ему в части этого самого обеспечения. Правда, сам Мичман, ох, как непрост, так же как и его крейсер. Говорят, что он сам его спроектировал. Может, врут, а может и нет. Кто его знает? Но вот то, что этот Мичман за месяц отправил на дно больше половины вражеского линейного флота, с этим не поспоришь. Ладно, в конце концов, не сухопутным же солдафоном его подчинили, которые только А2 умеют. Как-нибудь найдут с Мичманом общий язык. Тем более командующий попросил поработать над созданием каких-то совершенно новых мин. Поэтому что гадать? Скоро они всё равно встретятся с командиром этой загадочной касатки. Господин капитан второго ранга Мичман Корф, честь имею, чётко доложил Михаил, командуя Инесие. По лицу Степанова пробежала тень удивления. Очевидно, не ожидал увидеть командира знаменитой касатки в таком виде, но тоже поднял руку к козырьку. Капитан второго ранга Степанов, честь имею. Рад видеть вас на борту моего корабля, Михаил Урдольфович. Благодарю, Михаил Алексеевич, и извиняюсь за мой внешний вид, но мундир пока ещё не готов. Нам нужно обсудить ряд вопросов. Вот я и пришёл к вам на борт сразу, чтобы не терять время. Конечно, прошу вас. Когда оба командира оказались в каюте Степанова, Михаил не стал откладывать дело в долгий ящик. Он понимал, что для его собеседника создавшаяся ситуация, мягко говоря, дискомфортна. Капитан второго ранга вынужден в какой-то степени подчиняться мичману, поэтому постарался избегать говорить в приказном тоне. В первую очередь надо было решить вопрос расселения экипажа Касатки. Благо, значительная часть команды с Енисея была снята после окончания минной постановки, и места хватало с лихвой. Точно так же не хотелось Михаилу зависеть от берегового электроснабжения, так необходимого Касатки. Поэтому быстро договорились подать на лодку силовой кабель. Динамо-машины Енисея справятся с таким довеском без проблем. Коснулись вопроса охраны. То, что в этом будут замешаны жандармы, Степанову сразу не понравилось. Ещё больше ему не понравилось, что один из них будет постоянно ошиваться на Енисее. На что Михаил Резонно возразил, что касатка представляет в настоящий момент огромную ценность для флота, и ради её безопасности он готов сотрудничать с кем угодно, в том числе и с жандармами, у которых, кстати, гораздо больше возможностей и опыта в таких делах. Когда все основные вопросы были решены, Степанов удивился. Михаил Рудольфович, и это всё, что вам нужно? А в чём же тогда будут заключаться наши функции как судно снабжения? Так вот, в этом и будут заключаться, Владимир Алексеевич. Жилищные условия на касатке, прямо скажем, спартанские. Если хотите, милости просим к нам в гости. Всё расскажу и покажу. И команде надо отдыхать в нормальных условиях во время стоянки в базе. но так, чтобы она была поблизости от корабля. Также необходимо хранить кое-какое снабжение, необходимое для лодки, но в данный момент пока не нужное. Плюс необходима баня, с которой на касатке большие трудности. Ваш Енисей идеально подходит для этих целей. Я, конечно, понимаю, что вам обидно стоять в порту, когда весь остальной флот воюет, но такова уж специфика Енисея, ничего не поделаешь. Весь запас мин он выставил, а новых для него еще не сделали. Да и сомневаюсь, что вообще сделают с поворотливостью наших чиновников. Но ведь и Несей может выполнять функции вспомогательного крейсера в случае отсутствия Мин. Владимир Алексеевич, давайте смотреть правде в глаза. Какой из него крейсер с его вооружением из 5 75-миллеровок? Он не выдержит артиллерийской дуэли даже с японским авиза, если не приведи Господь их повстречает. А если это будет японский бронепалубник, то вообще по Энисею можно сразу заказывать панихиду. Крисер сделает из него сито своими 120-миллиметровыми орудиями, и уйти вы от него не сможете на своих 19 узлах. Назначение Энисея постановка минных заграждений, и для этих целей он подходит идеально. Но мы могли бы и дальше выставлять мины, в том числе и у японских берегов. Во-первых, мин у вас всё равно нет. И их появление в обозримом будущем не предвидится. А во-вторых, какая была бы ценность от этих заграждений, если японцы сразу же обнаружат их постановку? Тем более работать там самостоятельно вы не сможете. Быстро попадетесь японским крейсерам, которые порвут Енисей на месте. То есть, вам потребуются серьезные прикрытия из крейсеров, а это никак не останется незамеченным. Как не останется незамеченным в составе крейсерского соединения, быстроходный минный транспорт. Выводы будет сделать не трудно. А если минная постановка у вражеского берега обнаружена, то её ценность близка к нулю. Если только не считать плюсом то, что в этом районе на некоторое время будет затруднено судоходство. Японцы сразу же начнут тралить мины, оповестят своих, и на этих минах никто не подорвётся. Скажите, что я не прав. Хммм, возразить трудно, Михаил Рудольфович. Для Мичмана вы прямо стратег. Да какой же я стратег? Ведь это элементарная логика. У меня к вам другое предложение, Владимир Алексеевич. Мы сможем скрытно выставлять минные заграждения возле японских портов, причем небольшими минными банками, после подрыва на которых там и тралить-то будет нечего. А новая банка будет выставлена совсем в другом месте. Но тут потребуется ваша помощь. Вы разговаривали с Макаровым по поводу новых мин? Э, разговаривал. Но мало что понял. Он сказал обсудить этот вопрос с вами. Так вот, давайте и обсудим. Я хочу скрытно выставлять мины с касатки. Э, с касатки? Да, с касатки. Но для этого потребуется мины специальной конструкции, способные проходить через трубу минного аппарата. Ну-ка, ну-ка, давайте посмотрим. Дальше разговор пошёл уже совсем в другом ключе. Михаил знал, чем заинтересовать офицера Налатора. Энтузиазм о миноло дела. Всё же хорошо, что Енисей уцелел и сохранил жизнь удивительному человеку, многие идеи которого в той прежней жизни так и остались нереализованными, и сейчас судьба даёт ему второй шанс. Когда наконец-то этот суматошный день закончился, Михаил облегчённо вздохнул. По крайней мере, всё не так уж плохо. Ремонтом занимаются те же люди, что строили кассатку в Кронштадте. Дизелями занимаются непосредственно представители завода Нобеля с помощью машинной команды, о чём машинная команда любого корабля может только мечтать. Все размещены на борту Энисея в сравнительно комфортных условиях. С командиром Энисея налажен контакт, и Кафтаранк больше не злится на судьбу, а с головой окунулся в проблему создания мины новой конструкции. А скоро ему в помощь прибудет налетов. Штаб срутмистер тоже времени даром не терял. Причал, на котором стоял Енисей и касатка, огражден. И на него не пускают посторонних, только тех, кто занят ремонтными работами на лодке. Возле самих кораблей выставлена охрана из матросов Енисея. Что-то там еще жандарм придумал по своей линии, но это уже его дело. Говорит, чтобы команда лодки занималась своими делами и не беспокоилась. Если что-то потребуется, он скажет. Во всяком случае, видно, что человек работать умеет. Ну и слава богу. Конечно, до эффективности гестапо этой доморощенной контрразведки далеко, но он сам без помощи жандарма не создал бы даже этого. Черемисов предложил очень простой способ отсечь всех посторонних. Допуск на касатку для проведения ремонтных работ получат только те, кто занимался её постройкой в Кронштадте, плюс инженер Кутейников. Нобелевцы Командир инициия Степанов и техник налётов, разумеется, Макаров. Все прочие кандидатуры, вроде офицеров с других кораблей, инженеров и некоторых квалифицированных мастеровых, только с разрешения командира касатки, по согласованию с Черемисовым и только по разовому пропуску с объяснением причин такого посещения. Всем прочим на касатке делать нечего. Сам штабс-ротмистр уже установил контакт с местной полицией. которая хорошо знает своих подопечных, кто чем дышит, и кто из местных люмпенов способен пойти на сотрудничество с врагом. Ведь то, что такие попытки со стороны японцев будут предприняты, можно не сомневаться. Попутно также вести проверку всех лиц, допущенных на касатку, но тут потребуется время. А теперь в конце дня долгожданная баня, а после отдых в одной из кают Енисея. Любезно предоставлено в его распоряжение. Прошёл только первый день из тех 21, что даны им для отдыха и решения всех технических вопросов. Наконец-то можно дочитать до конца всю пачку писем от родных, которые накопились за всё это время и которые командующий любезно захватил с собой из Петербурга, не став доверять их почте. Но и человеку тоже нужен отдых. иначе его эффективность как боевой единицы упадёт очень быстро, и экипаж касатки этот отдых заслужил.